«Мои поздравления, долгие лета и все такое», — прозвучал ворчливый стариковский голос. Сидевшая за своим столом в золотой ники поморщилась и развернула волшебное зеркало амальгамой к себе. С той стороны на нее смотрел древний старик с особо выдающимся носом и пронзительным взглядом. Впрочем, его носом тоже можно было бы пронзить кого-нибудь, не будь он таким крючковатым. «Привет, привет твоей несравненной мудрости, Сатане Скрейский! Кивнула она. В голосе не было насмешки, лишь уважения равного к равному. Чему или кому обязана видеть тебя в такой полный хлопот день, как сегодня? Мне стоит спросить об этом у тебя, не корин, проскрипел старик, устало потирая тонкими пальцами коричневые припухшие веки. Ничего не желаешь мне сказать. Ники удивленно приподняла брови. А должна? «Думаю, да», — кивнул архимагистр Крейли Маля. «Но если ты такая недокадливая, я подскажу. Лишь одно слово — версей». «У меня там свидание», — живо заинтересовалась архимагистр Лассурии. «И кого из тридцати сыновей или пятидесяти внуков ты пришлёшь для встречи со мной?» «Пятидесяти трёх», — ворчливо уточнил Сатанис. За то время, что мы не общались, появились еще два мальчика и девочка. «Мои поздравления!» — искренне рассмеялась Ники. «Обожаю жизнь во всех ее проявлениях. И потому развеяла в прах кусок моей родной земли!» вкрадчиво поинтересовался старик, блестя черными глазами из-под белоснежных бровей. «О чем ты?» — перестав смеяться, посерьезнела она. «Что ты такое говоришь, Сатанис?» «Неужели до тебя не дошли слухи о моей тяжелой болезни?» «Так ли ты была тяжела?» «Не передать словами, как я мучилась, лежала пластом, ничего не ела?» «Ты действительно похудела, Ники. Женщине твоего возраста следует тщательнее следить за своим здоровьем. Пресвятые тапочки, как я рада, Сатанис, что, несмотря на почтенные годы, ты сохранил ясность ума и точность формулировок. Оба замолчали, разглядывая друг друга с выражением глаз пауков, посаженных в одну банку. «Ну хорошо», — вздохнул крейский архимагистр. «Начнем еще раз. На Версейском плато, неподалеку от границы с Ласурией, Давича случился катаклизм — обрушение одной из гор в пустоты недр». Он замолчал и выжидающе посмотрел на Ники. «Ох уж эти подземные источники!» Подала та реплику. «Размывают, понимаешь, карстовые породы, образуют каверны. Опасное дело твоя мудрость — оказаться рядом с таким местом». «Вот и я размышляю на досуге. Какие силы могли сотворить подобное, кроме сил природы?» Криво усмехнулся Сатанис. «Никакие!» — твердо ответила Ники. «Природа всегда разрушает то, что представляет для нее опасность». По всей видимости, то место стало слишком опасным для всех. Архимагистр подался вперед, разглядывая собеседницу. Казалось, еще немного, и он проткнет зеркало носом и вывалится прямо в золотую башню. — Ты в этом уверена, Никорин? — наконец спросил он. — Дурные места лучше не тревожить. — Если дурные места не тревожат людей, — отрезала Нике. «Нам всем стоит беспокоиться, Сатанис! Нам всем!» Старик откинулся на спинку кресла. Темные пальцы тревожили почерневший от времени медальон в виде головы крейской кобры с раздутым капюшоном. Ники знала, что эта покрытая патиной безделушка с давно потускневшими зелеными глазами камнями являлась одним из мощнейших артефактов вечной ночи, которые даровали владельцу невиданную силу и нескончаемые годы. Для человека трёхсотлетний старец прожил слишком долго. Для сообщающегося сосуда, каким была сама Ники, слишком мало. «Ты в этом уверена?» — повторил Сатанис. Смуглая до черноты кожа, темные пальцы, глаза цвета полуночи. Не человек, сумрак. Ники кивнула, не отводя взгляда. Каждый из них перегрыз бы другому глотку и вырвал сердце за свою родину. Но существовала опасность, перед которой меркла вражда двух государств. и Икрейский архимагистр об этом знал. «Не думай, что я чувствую благодарность к тебе, Никорин!» — поморщился Сатанис. «Никогда!» — покачала головой та и потянулась, позволяя алой коже брючного костюма соблазнительно очертить фигуру. «Но я тешу себя надеждой, что смотреть на меня для тебя удовольствие». «Такую, как ты, усмирить — честь для любого мужчины!» — усмехнулся собеседник, на мгновение становясь моложе и привлекательнее. «Твое счастье, Нике, что мне это уже не нужно!» «Это твое счастье!» — лукаво улыбнулась Та. «До новых встреч, Сатанис! Добрых улыбок и теплых объятий твоей мудрости!» Архимагистр Крея молча прижал ладонь к сердцу в знак почтения. Зеркало померкло. «Умный ублюдок!» — пробормотала Ники, прищурившись. За много дней пути от нее Сатанис Крейский с раздражением спрятал ладони в рукава свободного одеяния и прошипел. «Красивая сука!»